Маша задумалась. «М-да. Не зря говорят, что горничные только с виду бессловесные и незаметные. А на самом деле они все видят. И все понимают правильно. Права Каська. На сто процентов права. Кривцовы завели ребенка только потому, что так положено. Как можно?» «Богатые уважаемые люди, дом заимели, деревьев вокруг него насадили, а детенка нет. Это, это ж злые языки, в неполноценности их обвинят, в ущербности, да, Кася!» «Все ты верно говоришь», — печально произнесла Мария. «Хотя вчера, когда мы с хозяином ужинали, мне показалось, что он искренне печется о Лизе». Хочет, чтобы она счастлива была. Хотеть, конечно, хочет, парировала горничная. Но что для этого сделал сам лично? Хорош отец. Три раза в год ребенка в театр свозил и считает все. Повоспитывал достаточно, а остальное время девчонка с няней. Но зачем тогда добиваться, что близо ему, а не бывшей жене, досталась? Пожала плечами Маша отдал бы ребенка Елене, а Лиза здесь вообще ни при чем. На нее всем плевать, — заверила Кася. Макар просто хочет Кривцовой досадить, оставить ее без дома и без дочери, показать, что он хозяин жизни, а жена ноль без палочки, инкубатор для его ребенка. На Рублевке многие мужики так делают, новая мода. Но Кривцова, допустим, далеко не ноль, — возразила Мария, — и деньги свои есть, и мозгами ее Господь не обидел. Без мужа уж точно не пропадет, а то еще и отсудят у него и дома половину, и Лизу тоже. — Может, и так, — кивнула Кася, — только Ленке ребенок нужен еще меньше, чем ее муженьку. Точно так же на нянек ее скинет и будет своими делами заниматься. — Ты права, — вздохнула Маша и добавила задумчиво. «Жаль девочку!» Кася в ответ лишь усмехнулась. «Сразу видно, что ты в прислугах недавно. Почему?» «Да потому что жалеешь барскую дочку. А с какой стати? Сама живешь наверняка в Каморке, пусть и в Москве, а у Лиски — особняк. И учиться она поедет, хоть в Англию, хоть еще куда. За чужими детьми, как ты, уж точно смотреть не будет». И спит с рождения на шелковых простынях, И на лазурный берег, как себе домой ездит. Все равно никакие шелковые простыни Любви не заменят. Вздохнула Маша. Кася только рукой на нее махнула. «Не понимаешь ты ничего, дурочка наивная! Нянькой работаешь без году неделя, И уж поглядите на нее! Чужого ребенка она полюбила! Да нельзя их любить!» Ты понимаешь? Потому что мы и они разные классы. Помнишь, давно еще при социализме пословица была «Дети наших начальников будут начальниками наших детей». Мда. Спорить с Кассией бессмысленно, и Мария покорно произнесла «Согласна, тебе виднее». «Вот то-то!» — наставительно произнесла Кассия. И просто молодая еще. Ну, не в смысле возраста, а что первый раз на богачей пашешь. Когда работаешь на них, главный принцип — все, что положено, надо выполнять, не халтурить. Но душой прикипать хозяевам нельзя ни в коем случае. Себе дороже. Вот представь, ты их чуть ли не за свою семью считаешь, а тебе вдруг ни с того ни с сего объявляют, мы для Лизы новую няню нашли. — С лучшим образованием, с большим опытом, а вы, извольте, прочь отчалить. А ты ее чуть не дочкой своей уже считаешь. Обидно ведь будет. — Ох и умна ты, Каська! — покачала головой Мария. — Да не смотри так, не иронизируй я. Правда, правда, правда, умна, даже можно сказать, мудра, ну, просто как змей. Кася довольно улыбнулась, но потом все же произнесла. — Да какой, Машка, ум? Я просто приспосабливаться умею к любым условиям. Иначе бы давно сдохла или сидела бы до сих пор в своей деревне, в развалюхе с алкоголиком мужем. А тут она улыбнулась. — В джакузи валяюсь. Пусть и в чужом. Пошли теперь в сауну. — Пойдем, — согласилась Маша. Девушки выбрались из гидромассажной ванны, завернулись в огромное пушистое полотенце. Кася озабоченно произнесла, «Только напомни потом, полотенце с собой забрать и в стиралку бросить, и пол протереть надо будет, а то наследили мы». «А я все боюсь, вдруг Лиза проснулась», — вздохнула Маша, — «плачет или ищет меня по всему дому». «Да не проснулась она», — заверила горничная и, хихикнув, добавила, — — Да если и проснется, плакать искать тебя не будет. Сразу сюда прискачет. Мы вместе с нами ее в джакузи посадим. — С чего ты так решила? — А потому что нюх у нее, — серьезно ответила Кася. — Особенная она, девчонка. Ей видеть не надо и слышать тоже. Лиза просто чувствует, и все. То, о чем другие даже не догадываются. Неужели сама еще не заметила? — Ну, мне она тоже кажется девочкой не совсем обычной, — осторожно произнесла Мария. Ей притило обсуждать свою подопечную хотя бы даже из дружелюбной касси. К тому же язык у горничной без костей начнет болтать, может и до Кривцова дойти. Но, с другой стороны, вдруг удастся выяснить что-нибудь новое, необычное, шокирующее, у хозяйской дочки лизе вообще на колдунью учиться надо серьезно сказала кася огромные б деньги заколачивала да с чего ты решила Ха. а тот самолет куда она не пошла и мне она как однажды предсказала ты знаешь нет заинтересовалась мария вообще чума год назад это было я стою лестницу мою а Лиска сзади подкрадывается, я даже не слышала, как она подошла, вдруг обнимает меня и говорит, "Касенька, ты не волнуйся, все хорошо будет». Ну, я обалдела, конечно, потому что эта Лиска сейчас еще более-менее нормальной стала, а раньше была совсем такой барской дочкой. Ни на кого из прислуги не глядела даже и покрикивала, погромче, чем моя мамаша а тут вдруг обниматься взялась. Я, естественно, спрашиваю ее, «Ты о чем, милая? Она так серьезна. Ты врачей только не слушай, поправится твоя мама». Ну, тут я совсем отпала, потому что, во-первых, про мамашу мою мы с Лиской сроды не говорили, а во-вторых, здорова моя родительница всегда была, как конь. Огорода одного сорок соток, и дом на ней, и скотина, и братьев моих непутевых тащит, Ну, отвязался я от Лиски, а вечером телеграмма приходит из деревни моей. Мол, у мамы инсульт, парализовала ее, и надежды нет никакой. Я, конечно, в тот же день сорвалась. До колхоза моего два дня добиралась на перекладных. Не сомневалась, как раз к похоронам успею. Инсульт, да если парализовала, да в дыре нашей это без вариантов. Только приезжаю, а мать меня на пороге встречает. Бледная, глаза запали, но на своих ногах стоит. Да еще извиняется, что ей меня потревожить пришлось. Я с врачом нашим потом поговорила, тот только руками развел. Исключительный типа случай, чтоб человек и речь потерял, и шевельнуться не мог, а через два дня как рукой сняло. — Сильно, — пробормотала Маша. — Еще как сильно, — хмыкнула Кась. — Кстати... Лиску я потом, когда вернула, спросила, откуда, мол, ты узнала? Ну, девчонка в несознанку пошла, глазами хлопает, удивляется так искренне. «А ты разве куда-то уезжала? К маме на неделю? А я не заметила, что тебя не было».